череп В этом черепе был язык. Некогда этот череп распевал песни. Шекспир. Гамлет. Кость напоминает о нас мертвых более, чем любая другая ткань, ибо переживает нашу смерть. Наши черепа могут быть выкопаны и рассмотрены другими. Разумеется, кость не мертва. Костная ткань весьма активно восполняется и... и в некоторых случаях даже генерирует из костного мозга кровь свою противоположность. Но создается впечатление, что череп — это какая-то неизменная реальность под беспорядочным покровом, деревянный ствол под листвой. Череп — это то, что остается, когда замирает голос, уходит жизнь и наступает тишина. Он разговаривает с нами из будущего — из того будущего, когда эта голова и эта рука будут осведомлены друг от друга не более, чем каменная рука роденовского мыслителя, осведомлена о его каменной голове или булыжник о другом булыжнике, лежащем поверх него. Нельзя сказать, что очень приятно думать о том процессе, в результате которого лицо и скальп отделяются от своих костных подпорок, а мозг, язык и другие внутренние органы удаляются из этого контейнера, где они находились. За трупным окоченением и трупными пятнами следует разложение и автолиз, распад ткани организма под влиянием содержащихся в них ферментов. Тело размягчается за счет предварительного разжевывания невидимым химическим зубом. Затем за работу принимаются бактерии и начинается гниение. В результате этих процессов образуются газы, знающие лишь одно слово «смерть». И, наконец, в дело вступает огромный батальон, прожорливые насекомые, которые одерживают полную победу над головой. Мясные мухи собираются вокруг неподвижных губ, жуки проникают в рот, такой же беззащитный, как и язык, его корабельная зенитная ракета, слово которое когда-то было законом. Личинки мясных и сырных мух вызывают покачивание ушных раковин, а двукрылые сырные мухи высасывают мозг, превратившийся в неспособную думать жижу. Даже в этом... Разрушение порядка есть свой порядок. Отсюда и наука, судебно-медицинская энтомология, изучающая особенности развития насекомых на трупе, что позволяет определить, сколько времени прошло с того момента, как человек в таковой превратился. Я чрезвычайно признателен доктору Гейлу Андерсону за его блестящую, хоть и вызывающую некоторую тошноту статью. Выводы энтомологов-криминалистов – базируется либо на последовательности нападения насекомых, либо на возрасте и стадии развития личинок. Первый подход основан на том, что человеческое тело представляет собой экосистему, которая чрезвычайно быстро изменяется, превращаясь из свежей плоти в сухие кости. Разные стадии разложения привлекательны для насекомых, принадлежащих к разным биологическим видам. Зачастую первыми свидетелями преступления становятся некоторые насекомые, обычно мясные домашние мухи. Их реакция скорее похожа на нет худо без добра, чем на моральное осуждение. Другие насекомые, такие как сырные мухи, предпочитают дождаться, когда плоть уже утратит свежесть и начнется ферментация белков. Некоторые насекомые появляются только для того, чтобы полакомиться другими насекомыми, участвующими в пиршестве. В основе второго метода лежит возраст личинок, вылупившихся из яиц, отложенных домашними мухами и другими насекомыми, входящими в состав команды быстрого реагирования. Развитие личинок проходит через множество стадий, первую, вторую и возрастную стадию, идентифицируемую по числу дыхательных отверстий. предкуколка, куколка и взрослая мясная муха. Стадия развития, на которой находится личинка, говорит энтомологом- криминалистам какое время назад тело попало под власть насекомых, то есть когда именно человек сошел с дистанции и превратился в труп. Тем временем ваш череп становится столь же гостеприимным прибежищем для этих насекомых, каким он является сейчас для ваших мыслей о них. Его бессловесная прочность, которую вы в данный момент ощущаете, говорит... Ваша голова на ничьей стороне и менее всего на вашей. Он также равнодушен к вашим горестям, страхам и радостям, как к пению птиц, которые в один прекрасный день найдут в нем готовое прибежище, равно гостеприимное как для змеи, проникшей в него через пустые глазницы, так и для света, из коего вы только что создавали образ своей возлюбленной. И ни одна из тварей, которые растут, прыгают или прогрызают себе дорогу в вашей гниющей голове, нисколько не заинтересуются вашими мыслями, какими бы глубокими, оригинальными или непристойными они ни были. Но даже если бы они вдруг и заинтересовались, вам все равно нечего предложить сырным мухам, бездумно поглощенным борьбой за выживание. Каким бы законом вы ни подчинялись при жизни, какой бы безупречной или достойной порицании не была ваша жизнь, рано или поздно вы будете обезглавлены, разоружены и лишены туловища, и ваше тело лишится своего облика. Подобные мысли о бездумном будущем вашей головы имеют целью отвлечь вас от обычных размышлений о повседневности. Философия такова или, во всяком случае, должна быть такой. Философская точка зрения пытается освободить нас от повседневных рутинных забот, которые обычно описывают как незначительные, но которые редко бывают таковыми. представление нашего пустого черепа как главного фокуса нашего отсутствия в мире, приписывание нашему будущему небытию некоего места жительства, должно было бы открыть мансардные окна в нашем сознании, чтобы мы могли заглянуть в будущее и увидеть, как мы малы и незначительны. Но этого, конечно же, не происходит. Мысль о том, что мы не имеем никакого значения, что все пройдет, что мы просто песчинки во Вселенной сама по себе лишь мимолетно, приходящие и занимает более чем скромное место в тех незначительных повседневных заботах, которые мы отказываемся воспринимать как незначительные. Наши мысли о собственной незначительности лишь малая часть того, что мы считаем незначительным. Невозможно представить себе, что ты не существуешь нигде, потому что до сих пор каждый выдох был незначительным. входом в какое-то другое место. Результатом этого является скорее низкопробный пассивный страх, чем ощущение таинственности самого факта случайности нашего существования. Но даже при этом собственная смерть есть величайшая идея, которую голова может попытаться принять во внимание, хотя она и закупоривается в момент, когда мы умираем. Было бы приятно думать, что черное солнце смерти способно сделать обычную жизнь более яркой. Увы, этого не происходит. Даже утверждение Лукреции о том, что мы раньше были ничем, и это было совсем не так уж плохо, не приносит утешения. На этот раз мы превращаемся в ничто из чего-то. И это что-то, это голова, покоящаяся на моих руках, как сказал Филипп Ларкин, Цветок с миллионом лепестков, символизирующий наше пребывание здесь. И есть то, чего мы не хотим терять. Утверждение Лукреция скорее похоже на утешение того, кого постигла какая-то тяжелая утрата. Дескать, был ведь в жизни человека период, предшествовавший его встрече с тем, кого он потерял, и он жил тогда, не ведая печали. Утешение тем более бессмысленное, что в данном случае речь идет об утрате целого мира — об утрате себя самого. Человек, утверждал Уильям Батлер Иитс, создал смерть. Это явное заблуждение. Эволюционная теория говорит нам, что как раз наоборот смерть создала человека. Homo sapiens появился на гигантской пирамиде из погибших в борьбе за выживание несовершенных видов. На самом деле Иитс имел в виду другое. то, что именно человек сделал смерть явной, в нас, приходящих, состояние всех вещей трансформировалось в интуицию, в черную краску трагедии, в тайну, окрашенную ужасом. И чтобы отменить неизбежность физической смерти под предлогом вечной жизни, к которой мы стремимся, мы изобрели бессмертие. Жизнь без головы. Когда голова обдумывает собственную смерть, она использует свою уникальную способность заглянуть за некую границу в область невозможного. Эта способность наказывается ощущением несчастного случая, который совсем не обязательно должен произойти. «Моя голова всего лишь материальный объект, в котором материя обосновалась только на время». Боль, которая тотчас же становится очень близкой и знакомой, транслирует сомнительную природу материи. Мы стараемся представить себе способ существования, источник смыслов, выходящий за пределы ежедневной жизни, спешащий к своему концу, когда наша жизнь сжимается до точки на графике в Департаменте национальной статистики. Поначалу вместилищем вечной жизни было некое потайное место вне времени и пространства, вдали от всего – Место, которое обнаруживалось лишь после того, как смерть лишала нас грешной плоти и снимала с нас наше лицо, как простую маску. В этом месте сходились предки, вновь воссоединялись друзья, сам Бог встречал нас, и нашему взгляду, охваченному благоговейным страхом, открывался истинный смысл всего. Однако самое важное заключалось в том, что там не происходило никаких перемен, и это была ловушка». Неизменная реальность с одинаковым успехом могла быть как непрерывно ужасной, так и постоянно приятной. Неуверенность, всегда преследовавшая людей, когда они задумывались о смерти, эксплуатировалась теми, кто хотел командовать ими, и требовал от них послушания по эту сторону могилы. В руках тех, кому было дано право толковать Божью волю, Загробный мир стал инструментом, при помощи которого они могли терроризировать тех, кого следовало держать в повиновении. Загипнотизированные обещаниями вечного блаженства и угрозами нескончаемого наказания, мужчины и женщины безропотно смирялись со своим подневольным положением. Так, по крайней мере, говорят нам циники. Однако даже те, кто чувствовал, что идея бессмертия глубже, чем земная политика, с которой... она неразрывно сплавлена, испытывали определенное волнение. Идею вечности, колеблющуюся между бесконечно накапливающимся и замороженным временем, по меньшей мере можно назвать туманной. Перспективы исключительно духовной, бестелесной жизни после смерти вряд ли можно считать особенно заманчивой, поскольку именно плоть является источником большинства удовольствий, которые человек испытывает на этом свете. Ощущение тепла солнечного луча на лице, отрыжка человека, удовлетворившего свой голод, поцелуй, не говоря уже о более интимных чувственных восторгах, — все это, похоже, должно быть исключено. Более того, у «я», лишенного головы и тела, не будет определенного места в пространстве, а поскольку пространство и время неразрывно связаны, то и «я» это не будет иметь и определенного места во времени, — находящемуся неизвестно где, как во времени, так и в пространстве, будет нечего делать, нечего узнавать, нечего достигать, не о чем думать, и он станет никем, духом, привидением, терзаемым все уменьшающимся запасом бесконечно повторяющихся воспоминаний. Смерть может показаться предпочтительней такого спасения. Альтернатива — воскрешение головы. вызывает еще больше вопросов. Сколько лет должно быть моей восстановленной голове? Избавьте меня от периода счастливого детства, а заодно и от подросткового возраста, и от того неуклюжего, полузабытого незнакомца, который до сих пор пугает меня. Избавьте меня от той физической немощи, которую принесла последняя болезнь. А как насчет тех, с кем я надеюсь встретиться лицом к лицу? Какой будет моя мама, молодой или старой? что, если ей предоставят право выбора, и она предпочтет оказаться со своей матерью, которая умерла еще до моего рождения. Всемогущему было бы трудно удовлетворить все пожелания спасенных. Другие варианты продолжения плотского существования, например, индуистская реинкарнация, представляются не только физически невозможными, но и непривлекательными – Лично меня абсолютно не вдохновляет мысль, что я был в прошлой жизни тараканом, и в награду за моральное усовершенствование удостоился превращения из членистоногого в панцире в человеческое существо в костюме, и что если мне самому придется расплачиваться за свои грехи превращением в биологическое существо низшего порядка». Мысль о том, что эти солнечные дни, которые я провожу, играя со своими детьми на пляже, могут быть снова пережиты лягушкой, курсирующей между водяными лилиями, тоже не сильно радует. Поэтому не приходится удивляться тому, что люди все больше и больше ищут бессмертия или его заменителей по эту сторону могилы. Не то чтобы мы безоговорочно верили, что регулярное посещение тренажерного зала и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний способны отменить действие тех биологических законов, которые диктуют неминуемое разложение нашей плоти, однако ценность даже небольших отсрочек нашего абсолютного уничтожения может быть увеличена возможностью купить модный тренировочный костюм. Таковы радости смешения мирского кальвинизма с кельвинным Кляйном». Сочетание постулатов «заботься о своем сердце», постарайся выглядеть чертовски элегантным» способно слегка уменьшить панику, но фундаментальной проблемы это не решит. Вряд ли кто-нибудь из тех, кто серьезно задумывается об этом, хотел бы продлить свое нынешнее существование на веки вечные. Перспектива бесконечности дней, даже если бы ты был здоров, ужасает. Как долго близкие будут продолжать радовать тебя», а новизна вызывать восторг? Сколько представлений Дон Жуана мы можем вынести? Сто? 100? Тысячу? Миллион? Не утратит ли бесконечная жизнь форму, направление, даже цель? Разве мысль о том, что мы смертны, не делает обычный дневной свет еще более прекрасным? И как первое поколение, получившее безусловное право собственности на недвижимость, они всего лишь... право на аренду, справиться с комплексом вины, который испытывают те, кто спасся перед погибшими. Для многих естественным привлекательным вариантом бессмертия в этом мире является непреходящая слава. Их вдохновляют мечты о том, что они сохранятся в памяти потомков, которые будут отмечать их юбилеи, прославлять их, восхищаться ими, изучать их наследие и биографии, печатать их изображения и имена на футболках – Или более скромный вариант они будут продолжать жить в памяти тех, чья жизнь благодаря им стала лучше. Однако и эта фантазия не выдерживает критики. Во-первых, посмертная известность не всегда свидетельствует о достоинствах личности. Память о гитлере переживет память о миллионах хороших людей. Более того, посмертную славу невозможно испытать, разве только как идею в сознании того, кто ещё не умер. Если вас не радует прижизненная слава, мало шансов на то, что она появится у вас после смерти. Сегодня Моцарт мог бы почувствовать свою посмертную славу, тратя гонорары, которые превратили бы его в миллиардера, или вкушая шоколадные конфеты Моцарт. Они сейчас на каждом углу продаются в Вене, в том самом городе, где он так рано ушел из жизни в полной нищете, и на конфетах этих бесчетное количество раз – воспроизведено изображение его головы в парике. Однако лицо Моцарта, отпечатанное промышленным способом, уже не радуется солнечному свету, которому радуемся мы, чья жизнь освещена его гением, его не волнует восхищение, которым окружена память о нем. К тому же коллективное сознание вряд ли можно назвать точным зеркалом нас самих. рельки называл прижизненную славу суммой превратных толкований, скопившихся вокруг новой головы. Представьте себе те превратные толкования, которые могут скопиться вокруг наших имен после нашей смерти. Подумайте о тех глупостях, которые теоретики литературы написали о Шекспире. Кроме того, на какое существование в сознании других людей может рассчитывать кто-либо из нас – Только представьте себя в роли подлежащего в неграмотных предложениях, рассыпанных во внутренних монологах незнакомых людей, озадаченных собственными перспективами на продвижение по службе, лишним весом, шансами закадрить кого-то, кто сидит напротив, или успеть на поезд, который вот-вот должен отойти. Я лично сомневаюсь, что Шекспир узнал бы себя в мыслях и в беседах тех, кто обожает его, не говоря уж о возмущенных монологах тех, кто вынужден изучать его пьесы, дабы сдать экзамен. Все это представляется неадекватной заменой личного присутствия в том виде, в каком я нахожусь сейчас. Трудно не согласиться с Вуди Алленом, который сказал, что не хотел бы жить в памяти и в сердцах потомков, но предпочитает жить в своей собственной квартире. Вот что написал Бернард Рассел, размышляя о великом философе «Зеноне Лейском». В этом непостоянном мире нет ничего более непостоянного, чем посмертная слава. Одна из самых известных жертв посмертной несправедливости — Зенон Элейский. Создатель четырех апорий, исключительно утонченных и глубоких, он был провозглашен пришедшими вслед за ним философами искусным фокусником, а его опории объявили софизмами. Байрон выразил свое отношение к посмертной славе словами, вложенными им в уста Дон Жоана, своего альтер-эго, второго «Я». «Что слава? Жалкий звук, пустой обман. Она сходна с высокую горою. Гора крута, а наверху туман. Хоть часто смерть она несет с собою». Немало причиняя жгучих ран, за ней люди гонятся толпою, что ж остается? Жалкий шум газет, негодный бюст или плохой портрет. Ни один жизненный путь, каким бы впечатляющим он ни был, не сохранится навсегда в коллективном сознании. Те, кто, как нам кажется, станет помнить нас, вскоре сами умрут и будут забыты, Сомнительно, чтобы даже Шекспир помнили в сорокатысячном году. Можно ли считать посмертную славу на протяжении нескольких тысячелетий значительным достижением по сравнению с мгновенным погружением в забвение? Не нужно быть математиком, чтобы понять, что конечные продолжения не оправдывают ожиданий, связанных с вечной жизнью. Но даже эти конечные продолжения есть не иное, как дело случая. Именно пожар уничтожил Кносский дворец на острове Крит, но он же и запек таблички с критскими письменами, сохранившими на последующие три тысячи лет память о чьем-то, пусть и анонимном, существовании. Хаос, который обычно гасит наши голоса, может оказаться и той средой, которая их сохраняет. В любом случае, мы все не можем быть знаменитыми. Мертвые соревнуются друг с другом за изменчивое и рассеянное внимание живых. Посмертная слава одного человека требует забвения тысяч других. Если бы слава делилась поровну, никто не был бы прославлен. Такие сигналы, как Шекспир, потерялись бы в шуме. Каждая сверхновая звезда затмевает уже существующие. Даже английская писательница Зади Смит немного ворует от великолепия. Гомера. Нет ничего удивительного в том, что сама идея бессмертия по эту сторону могилы или поту, плоти или духа, оставляет неизгладимый след, ибо она приносит мало малоутешения, способного противостоять рефлексии. Дуга, ведущая из бессловесного детства к внятной речи и опускающаяся в старческую словоохотливость, «Это все, что у нас есть. Мы должны привыкнуть к чудовищному, всеохватному факту, что все наши цели превратятся в бесцельность, само наше существование померкнет, и мир скоро сотрет все следы нашего пребывания в нем. А если это так, то какое же счастье, что мы — поверхностные создания, и страх перед исчезновением посещает нас не так уж часто». и редко бывает таким же сильным, как наши сексуальные желания, стремление поспать и страх перед трудностями. А когда эта благословенная поверхность отказывает нам, нужно вспомнить лауреата Нобелевской премии, венгерского писателя Имре Кертеша, бывшего узника Освенцима и Бухенвальда, сказавшего, что «каким бы малым ни было мгновение жизни», оно сильнее смерти, которая отрицает его. И представить себе, что это правда. А пока, прежде чем распрощаться со своей головой, можно поразмышлять о том, какие мы необыкновенные создания, о том, как взаимосвязаны наши индивидуальные миры, окружающий мир и наши головы, и о том, что наши головы делают то, чем мы заняты на протяжении всей этой книги. Думают. Последнее откровенное философское отступление. Зная и не зная свою голову. Мы трансформировали все благодаря присущей только нам людям уникальной способности коллективизировать чувствительность, которую разделяют с нами и другие животные, и превращать ее в собственность коллективного сознания. и я, и кот. Мы оба ощущаем тепло, но только я чувствую, что это тепло, и недвусмысленно разделяю это с другими как общепризнанное, присущее всем состояние. Наши переживания имеют привычку превращаться в факты. Перечень последствий этого бесконечен. Обобщить их можно следующим образом. Животные проживают свою жизнь, люди управляют ею. Мы все больше и больше имеем дело с фактами, с фактическими убеждениями и фактическими мнениями, вместо того, чтобы реагировать на сенсорную стимуляцию, сказанное справедливо и в отношении того, как мы распоряжаемся своими собственными головами и в отношении того, как мы относимся к миру, в котором они обитают». Вы пользуетесь этой губной помадой, потому что знаете, что она идет вам, потому что она доступна по цене, потому что она продержится все восемь часов и еще останется на губах, когда вы соберетесь куда-нибудь вечером. Потому что... потому что... потому что путешествия, которое отмечают путь через бесконечную цепь более или менее общей возможности, лежащей за пределами непосредственного восприятия телом тепла и холода, боли и удовольствия, голода и сытости. И сама голова, как уже отмечалось выше, является субъектом фактов, число которых близко к бесконечности. Ибо фактов больше, чем голова способна вместить. Это фактическое знание о нашей голове, самое отдаленное из наших отношений к ней. Эта отдаленность превращает нашу голову в голову кого-то другого, в ничью голову. в голову кого-то третьего. Знание начинается с опосредованного переживания. Вы видите, как выглядит ваша голова, поймав в зеркале ее изображение, открывающая рот женщина с глупой ухмылкой на лице и более морщинистая, чем она думала. Это и есть вы. Существуют еще факты, которые мы узнаем о нашей собственной голове или о которых нам говорят. В вашей голове 35 лет. Она весит столько-то и столько-то. Она похожа на голову вашего дедушки и перенесла такие-то и такие-то болезни. И, наконец, есть факты, применимые ко всем головам. Знание — это власть. Оно высвобождает нас из сиюминутного здесь и сейчас, позволяет избежать прямого столкновения с окружающим миром, дает нам возможность подойти к миру как бы извне, со стороны. но оно также и источник безнадежности. В то время как знание — это власть, быть известным значит находиться во власти других. Они могут видеть, как я выгляжу, в широком смысле этого слова, я у них в плену. И даже те факты, которые не отдают меня во власть другим и не делают объектом их суждений, являются источником душевных страданий. Как следует из начала «знакомство в зеркале», Голова, которую вы видите, это в известной мере разворачивающийся спектакль, который вы лишь частично оживляете собой. Это глупое, ухмыляющееся лицо, не вы, весьма разумные комментарии, информация о собственной голове, которая есть у вас, например, правда о ее выделениях, далека от вас. Нет ничего удивительного в том, что порой у вас появляется чувство, будто вас поглотили все эти скучные... обезличенные истины, которые ведут вас на протяжении всей вашей жизни, которые занимают ваши бесконечные размышления и описывают органическую машинерию, дающую вам возможность жить, придают форму вашим переживаниям и даже продолжаются какое-то время и после того, как вы перестаете существовать. Это пугающая, вселяющая ужас «правда», Знание вашей головы не может быть постыдным для нее, потому что оно не соответствует тому, что значит быть вашей головой. Правда заключается в том, что не существует никакого «что значит быть моей головой». Нет такого понятия, как «что значит быть любым объектом знания». Мы мысленно представляем себе правду, когда смотрим в зеркало и не можем до конца связать себя с этим гримасничающим, болтающим что-то лицом. И главный факт в царстве знания заключается в том, что это отношение с головой, у которой масса собственных дел – лишь временное явление. Самое глубокое знание заключается в том, что мы должны умереть. Именно это не дает покоя королевству фактов, именно об этом говорит нам разрушение связи между тем, что мы чувствуем, и тем, что мы знаем, и между тем, что мы знаем и чего не знаем». Ваша голова одновременно и вы, и не вы. Если вы воздержитесь от рыданий при мысли об этом, возможно, это произойдет потому, что вы знаете. Ваши слезы, богатые марганцем и поглощенные собственными делами, забьют слизью ваш нос. Вместо этого давайте лучше порадуемся прекрасному наблюдению, которое сделал Поль Валерий в господине Тесте. Мы... состоим из множества вещей, которые ничего не знают о нас и поэтому не можем познать себя».